позволяя заменить поклонение золотому тельцу ажиотажем вокруг символического кала, источником которого становится так называемая культура. Отсюда возникает всё современное искусство и его кураторы, обслуживающие право капитала назначить любой произвольно выбранный кусок говна золотом, и не только в переносном, но и в самом прямом, инвестиционном смысле. Постоянно происходящее алхимическое превращение кала в деньги и денег в кал.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 Похотливый лакей мировой олигархии Джеймс Бонд с прибоутками уничтожающий на своём пути всё высокое и светлое. Смотри Skyfall. Повсеместно насаждаемая тантрическая практика, символически приближающая к золоту садомия. Сам бог денег нематериален, но ему надо как-то поклоняться. Поэтому от персонала золотой горы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 Я отвергну твоё творение с такой яростью и силой, что оно содрогнётся и развалится на куски. Набогровом как шанкр закате, он кидается в бездну кала и гноя и рушится в вниз, в вниз, в вниз, в бледном венчике из смегмы, в окружении роя живых вшей и облаках санной вони. Но Бог безмолствует. Ты молчишь, кричит бунтующий гностик. Тогда смотри, я совершу такое, чего испугается сам Люцифер. Я пойду дальше, саму красоту я сделаю безобразной, соединив её в одну целую смерзастью. На это ты вынужден будешь ответить. Ты не сможешь промолчать, тебе придётся явить себя. Кажется, что ниже и страшнее невозможно упасть, но герой делает последние кощунственные усилия, не звергается ещё глубже и и вдруг пробивает потолок какой-то комнаты. Поднявшись на ноги, он обнаруживает, что попал в приличную, каргу-буржуазную гостиную. Ему стоя аплодирует собравшиеся. Ах, проносится шёпот. Мы знали, всегда знали, что вы с нами. Когда шок от удара проходит, герой принимает бокал с жёлтым и шипучим и после короткого обмена репликами выясняет, что там, куда он так самоубийственно рушился с холодой и пеной на устах, собрались приличные, рукопожатные люди. Они тут живут, растят детей и даже летают за покупками в Лондон. Экзальтированные жёны наконец расступаются. К герою подходят мужчины в вечерних костюмах и приглашают его чуть прогуляться. Герой выходит за дверь, подавляя спазм ужаса, мнится, что там угли и котлы, котлы, но за дверью что-то вроде алхимической лаборатории. Видны следы работ, но незаметны их результата. Мужчины, чуть заикаясь от застенчивости, Начинают объяснять, что давно и старательно испекают символическое причастие прогресса для России. Бюджет огромный. Алхимическую реторту духа курируют международные духи добра. Но вот беда. Сначала никак не выходило похожее на конфету. А потом, по-русскому обычаю, украли все деньги и проебали всё в говно, даже символическое. Так что теперь не спасает и Фрейд. А вы, Владимир Георгиевич, Из хулиганства и злобы так хорошо слепили, что мы и мечтать не смели. -с. Не представляете, как совпадает с методическим вектором. Вы из издевательство сделали, а мы не могли на полном серьёзе из-за большой бюджет. Давайте дружить, вот чтос. А что мне надо будет делать? Да всё то же самоес. Говорите о говне красиво. Красиво и немного нервно. А мы уж не останемся в долгу перед своим певцом.